С этими мы познакомились, когда они еще были живы и полюбили их. И вот смерть похитила их на наших глазах, и мы остались одинокими среди громадной пустыни. Это было очень грустно, и мы находили, что не стоит и заводить новых друзей во время этого путешествия, если и их придется потерять так же, как этих. Мы не могли удержаться от разговоров о них, и они постоянно вспоминались нам совершенно такими, какими мы их знали в то время, когда все мы были живы и счастливы. Мы видели линию каравана и светлые острия копий, сверкающие на солнце, и верблюдов, идущих в развалку, видели свадьбу и похороны, но всего чаще видели их на молитве, так как ничто не могло удержать их От нее, как только раздавался призыв, несколько раз в день они останавливались, поворачивались лицом к востоку, закидывали головы назад, простирали руки и произносили молитву. Причем раза четыре-пять становились на колени, падали ниц и прикасались лбами к земле. Собственно говоря, нам бы не следовало разговаривать о них, Как бы не были они милы в своей жизни, как бы ни были нам дороги при жизни и после смерти, потому что это ни к чему не приводило, а только нагоняло на нас тоску. Джим говорил, что он постарается жить как можно добродетельней, чтобы встретиться с ними в лучшем мире. О Том промолчал и не сказал ему, что они только магометане. Зачем было разочаровывать его. Он и так был огорчен. Проснувшись на следующее утро, мы чувствовали себя веселее, а выспались мы отлично, потому что песок самое лучшее из постелей. И я не знаю, почему люди, которые могут достать его, не пользуются им. Он также служит отличным балластом. Никогда еще шар не держался так устойчиво. Том считал, что у нас его тон 20, и недоумевал, что нам с ним делать, так как песок был отличный, и выбрасывать его не было смысла. Джима говорит Марс, Том! Мы можем брать его домой и продавать. Долго мы будем ехать. Смотря по тому, какой дорогой полетим. Ну вот, дома. «Вож песка стоит 4 доллара, а у нас вожов 20, правда? Сколько нам давают же все?» 5 долларов». «Право, Марстом. Повезем его домой сейчас. Ведь это больше полтора доллара на брата, правда?» «Да». «Ну разве можно легче же работать деньги? Он сам нам насыпался». Мы не работали ничего. Повезем сейчас Марстом. Но Том раздумывал и рассчитывал что-то, и так занялся этим, что не слыхал его. Немного погодя он сказал: "Пять долларов это пустое. Вот что. Этот песок стоит, стоит, словом, он стоит целую уйму денег. Как так?" Марстом. Скаживайте, скажите, пожалуйста, скажите!» А вот как. Лишь только узнают, что это настоящий песок из настоящей пустыни Сахары, все непременно заберут себе в голову раздобыть его хоть немножко, чтобы хранить в скляночке с сверлыком как редкость. Нам стоит только пустить его в продажу по 10 центов склянку, И он разойдется по всем Соединенным Штатам. Мы выручим не меньше десяти тысяч долларов За тот песок, что у нас в лодке. Мы с Джимом одурели от радости И подняли неистовый виск. О Том говорит. А там мы можем вернуться И опять набрать песка. Потом опять вернуться И опять, и опять. Пока не перевезем домой, и не распродадим всю эту пустыню, и никто у нас не перебьет ее, потому что мы возьмем привилегию. Боже милостивый, говорю я, да ведь мы будем богаты, как креозот, правда, Том? Да, то есть как крест, ты хочешь сказать? Да, дервиш, который искал сокровищ в этом холмике, Не знал, что прошел тысячу миль по настоящим сокровищам. Он был более слеп, чем ослепленный им погонщик. Марстом. А сколько мы получаем же все? Ну я еще и сам не знаю. Надо сделать расчет. А это не так-то просто. Ведь тут более 4 миллионов квадратных миль песка. По 10 центов за склянку. Джим был в страшном азарте. Но вдруг остыл, покачал головой и говорит, ⁇ Марстом, нам нельзя доставать столько склянок. Никакой король столько не имеет. Мы лучше не берем всю пустыню. Склянок не будет хватать. ⁇ Том тоже как-то нахмурился. Я думал, из-за склянок, Но оказалось не то. Он о чем-то раздумывал и становился все мрачнее и мрачнее, а потом и говорит. «Ничего не выйдет, ребята. Надо бросить это дело». «Почему, Том?» «Из-за таможенных пошлин». Я не мог ничего понять. Так же, как и Джим. Тогда он объяснил. «Видишь ли, Когда ты приезжаешь на границу, то есть на край какой-нибудь страны, понимаешь, то попадаешь в таможню, и тут приходят чиновники, и роются в твоих вещах, и берут с тебя большой налог, который называется таможенной пошлиной. Ежели же ты не можешь уплатить таможенной пошлиной, то у тебя отберут твой песок».